И, конечно, Капка брызнул, и Нюшка, деланно визжа, бросив на руки брату полотенце, стала размазывать воду по лицу, заботливо вытирать рубашонку. «Ну тебя! Все и сбрызгал! Ай! Какой ты, Капка, балованный!» Потом Капка вынул из кармана тщательно завернутые в газету две черносливины. «На, Нюша, это у нас в столовке компот давали. Одна моя, а другая Шурки осенина Он чернослив все равно не ест, дурной такой. Арима мне сегодня колобошечку медовую купила. А тебе одну оставила. Колобушки из очищенных семечек подсолнуха, зажаренных на меду, были любимейшим лакомством затонских ребят. У Капки даже глаза разгорелись. Арима-то ел сама? Ела, ела, правда ела. Заторопилась Нюшка, помня, что старшая сестра наказывала ей именно так ответить Капке. А сама она глаз не сводила с зернистого шарика, который лежал на блюдечке, отливая медовым золотом. — Капа, дай-ка разочек. — Нюшка, да, мне чего-то неохота. Ешь все. Нюша зажала рот обеими руками и замотала головой. — Ешь там. Сам-сам. Промычала она в ладошку, отталкивая другой рукой брата. Сошлись на том что разделили колобушку пополам. Капка сел за стол, где Римма оставила для него хлеб, несколько запеченных в мундире картофелин и половину селедки. Все это было заботливо укрыто обрывком газеты «Ударник Затонска». — Почта сегодня не приходила? — Нет, не приходила. Капка незаметно вздохнул. Пятый месяц нет писем от отца. Плохо дело. Усталость, которую Капка прежде не ощущал, Теперь вдруг разом легла на плечи, Пригнула голову к столу. Капа! А мама скоро наша приедет? Скоро. А чего она все не едет и не едет? Нюшка, ты бы спать легла лучше, чем человеку мешать. Видишь, кажется, человек кушает, А ты тыр-тыр-тыр, тыр-тыр-тыр. Нюшка, положив локти на стол, Прижавшись щекой к руке, Смотрела боком и снизу, как он ест, крепкими пальцами облупливая картошку и тыкая ее в салонку. Нюша любила смотреть, как брат колет дрова, как он умывается, как ест. Она могла часами глядеть вот так. Все это было очень интересно. Капка ел молча, старательно разжевывая, собирая крошки со стола в ладонь и отправляя их в рот. Так едят тяжело наработавшиеся за день люди, хорошо знающие, как достается человеку хлеб. Усталость понемножку отваливалась, и капки уже хотелось рассказать об училище, о работе в Затоне, о мастере Корнея Палча, о дураке Хадуле. Нужно же поделиться с кем-нибудь тем, что заполняло целый день, и от чего никак не выпростать головы. Рассказать старшей сестре — это не поймет, как надо. Валерке и Тимсону следует говорить не так. С ними приходится говорить кратко и как о самом обыкновенном. Подумаешь, мол, все пустяки, чтобы они чувствовали, каков человек капкобутырев. А ведь хочется иногда по душам и все как есть выложить. Вот был бы отец дома или Арсений Петрович, эти бы все поняли как надо. Анюшка хоть и мало что смыслила, но очень уж она хорошо слушала, а главное ему верила сразу. Вот у нас сегодня в инструментальном номер был. Есть один, Терентьев, фамилия, Мишка, двадцать седьмого года рождения. Ой, двадцать уже седьмого? Да, шестнадцатый год пошел. И вот он вчера, понимаешь, четыре с половиной нормы выгнал. А, с половиной. Ну что, я тебе врать буду? а — Эй, рассказывай тебе. Иди спать лучше. Нюшка уже зевала вовсю и терла глаза. Капка уложил ее на кровать, где она обычно спала с римой прикрыл стеганым одеялом. Нюшка уцепилась за брата обеими руками. — Ты только не уходи. Как буду спать, тогда только идти, ладно? — Ладно, ты спи скорее, а то мне еще надо тетя Глашин примус починить. Капка, сам зевая, сказала, Сел на краю постели. Капка, а правда, если змею разрубить, то половинки опять сползутся. Мне Маруська сказала. Наврала, наверное, да? Слушай больше. А ты можешь в руки змею взять? А с какой радости ее брать? Ну нет, ты только, Капка, скажи. Возьмешь или боишься? Надо будет, так возьму. Спи Нюшке стало ужасно хорошо от безграничного уважения к брату. С ним, когда и темно, не страшно. Вот он рядом, всех сильнее и самый смелый. Он ничего не боится. Он прямо руками может схватить змею. Нюшка открыла один глаз, убедилась, что Капка еще сидит на краю постели, и успокоенно заснула. Капка еще с полчасика повозился над примусом тети Глаши, А потом задул коптилку и улегся на своей койке. Нюшка сквозь сон почувствовала, что брата уже нет рядом. Она села, прислушалась. В комнате было темно и жутко. Громко стучали ходики на стене. Нюшка легла плашмя поперек постели, свисила ноги, поболтала ими в темноте, пока не нащупала пол, и осторожно ступая босыми пятками, добралась до капки. Она вскарабкалась на его койку, подвалилась тихонько, пристроилась под бочок. Капка громко и мерно дышала. Она тоже стала громко впирать в себя воздух, тогда же, когда и он, чтобы дышать вместе. Сперва у нее это не вышло. Она не дотянула, сорвалась, захлебнулась воздухом, а потом приноровилась, задышав громко и старательно в один лад со старшим братом, и вскоре уснула. Через час вернулась из кино Рима. Витя Сташук проводил ее до угла их улицы. На первый раз этого было вполне достаточно. Да кроме того, увольнительная дана была юнгом только до десяти часов. Расставаясь, Сташук заботливо спросил. «А вы, Рима, тут с курса не собьетесь?» «Смотрите, местность ведь у вас сильно пересеченная, можно и ноги поломать. Вы вот возьмите зажигалку, в случае чего посветить можно». И как не отмекивалась Рима, бравый юнга поймал ее за руку, почти насильно разжал пальцы и втиснул в ладонь теплую, согревшуюся в его руке зажигалку, подарок на Зойлевого ходули. «Ай, господи, что это за привык у них у всех зажигалки дарить?» Придя домой, она наскоро поела, и осторожно перенесла Нюшу на свою кровать. Капка не проснулся. Он спал, свесив с койки руку. рима подняла ее и положила поверх одеяла Рука у Капки была грубая, залубеневшая от работы, не по мальчишечему большая, широкопалая, совсем как у отца. Капка спал в майке без рукавки, и у локтя над самым сгибом Рима заметила крохотный, нанесенный не то кислотой, не то краской значок. Лук и стрела, чем-то обвитая. Больше ничего не смогла рассмотреть Рима при слабом свете коптилки. Но она стала припоминать, что видела нечто похожее совсем недавно. Ну, конечно! Этот же значок был нарисован на том смешном и непонятном письме, которое какие-то мальчишки прислали юнгам. Неужели это Капкиных рук дело? Римма почувствовала себя взрослой, куда старше, чем брат, который воображает себя дома хозяином, а сам еще дурит с мальчишками. Она наклонилась над братом. Спит. Устала, наверное. Им здорово сейчас достается. Он ничего, парень. Только уж больно научился командовать. А так ничего. Другие мальчишки хуже. Хулиганят. А он ничего. Тяжело ему верно работать. Вон, не отмылся даже как следует. И дышит трудно. Устал. Римма села на свою постель, уронила голову. Трудно без отца. Может быть, еще напишет? У Лиды Бельской отец полтора года пропадал. А потом отыскался. А вот мать уже никогда не вернется. Плохо, пусто. Ох, как худо без мамы. Сейчас бы спросила. Ну, Римочка, что в кино показывали? Из какой жизни? Домой одна шла? Небось, провожал кто. Ах, красавица ты моя. И она бы рассказала маме, что картина была из жизни летчиков, очень видовая. А провожал ее до угла их улицы молодой военный моряк. «Юнга из-под Ленинграда вежливый и ловкий, а сейчас и рассказать некому». Она сердито посмотрела на капку. «Завалился с позаранок, дождаться не мог».